Евгений Пожидаев. Непробиваемый. Книга 1. Глава 1. Осколок мчался по тёмному космосу, направляясь точно в сторону Земли. На ней жил человек, которого осколок счёл особенным. Он пронзил его тело насквозь и поглотил разум, душу, если угодно. С земли они, как неделимое целое, умчали в бесконечную чёрную даль, после чего нырнули в брешь пространства и времени, в параллельную вселенную, силы осколка и его разума хватило, чтобы вдохнуть в тело юнца новую жизнь. Громкий, болестный звон в ушах, темнота перед глазами. Сперва я думал, что меня подаровали. Руки, ноги, всё на месте, боль жалила по всему телу, но я не чувствовал холодного дыхания смерти, прочь костлявая, не в этот раз. Я открыл глаза и увидел, что лежу на горе трупов. Вот уж не думал, что меня, опытного бойца, что ни раз видел смерть и убивал сам, ещё можно удивить жестокостью. Большинство из убитых солдаты. Они явно погибли от пуль или взрывов, а те,<div>в гражданской одежде, уцелило гораздо меньше, как если бы их пропустили через мясорубку. Странно ли это? Нет, всё логично. Если оружие от тех людей, уникальные техники, а не автоматы и гранаты, а ещё они чертовски живучие. Меня сильно тошнило из-за ранений и запаха трупов. Чтобы отвлечься, я взглянул на небо и увидел лишь звёзды: яркие, тусклые, самые разные. Вы видите, их мешал лишь туман. Он переливался оранжевыми оттенками и медленно тёк в одну сторону, будто ручей по равнине. Из него вырывались щупальца, впивались в тела людей и вытягивали энергию, разлагая плоть. Чем меньше оставалось от трупа, тем плотнее над ним становился туман. Одно из резвых щупалец коснулось моего плеча, на секунду появилась пронзительная боль, даже царапины, но затем всё прошло. Организм устоял. Потянулись новые щупальца, они жалили, дёргались и через некоторое время теряли ко мне интерес. Я не знал, насколько долго смогу сдерживать их атаки, поэтому принял решение, что нужно скорее бежать. Попытался встать, но боль сковала только сильнее, а слабость такой я не ощущал никогда, будто бы все мышцы разом превратились из крепких и тренированных в тряпочки. О, боже! Взглянул я на свои руки. Где мои мышцы? Где большие кулаки в шрамах? Я что, снова стал подростком? М-да, это определённо не моё тело, а парня лет 14. Он худой, со слабыми мышцами и ужасной растяжкой. Теперь понятно, почему среди погибших не было ни одного знакомого лица. Я больше не я, и чёрт его знает, где оказался. Меня снова ужалили щупальца, в этот раз ещё сильнее. обдумывать произошедшее некогда, нужно срочно выбираться, бежать. Но куда? Во все стороны лишь безжизненная земля и оранжевый туман над головой до самого горизонта. Вдруг я заметил, что в воздухе парит большое чёрное пятно с рваными светящимися оранжевыми краями. Что ещё за бред в пространстве? настолько чёрное, что будто бы и свет на него не падает. Может, это портал, но разве они существуют? Поднял с пола небольшой камень и кинул его. Он скрылся в черноте, причём с обратной стороны не вылетел. Получается, что порталы существуют. Ладно, это ещё не такое большое потрясение, в сравнении с тем, что, похоже, мне самому придётся в него прыгнуть. Куда бы я ни побежал, всё равно от оранжевых щупалец не убегу. Выбора нет. Перед тем, как прыгнуть в портал, я решил осмотреть трупы, вернее, то, что от них осталось. Если я очнулся в их окружении, то вроде тут дастся найти какую-нибудь зацепку. В основном я старался найти самую уцелевшую одежду и военную форму. Чем дольше я находился в этом месте, тем отчётливее чувствовал некий прилив сил, однако и оранжевые щупальца кололи больнее. Наконец, я нашёл во внутреннем кармане пиджака что-то вроде удостоверения личности воина-стюжащего. На обложке красовалась надпись Голем и значок в виде каменного лица, похожего на изтукана сострела паски. Почти все страницы измазаны кровью или порваны, полезной информации мало. Сунув документ в карман, я направился к порталу. Подошёл к нему и протянул руку. Ничего. Затем окунул её в черноту и ощутил лишь лёгкий ветерок кончиками пальцев. Выбора нет, щупальца жалят только сильнее. Я стиснул челюсти, сжал кулаки и шагнул в портал. Похорошему стоило взять с собой автомат или хотя бы пистолет, но среди трупов оружия совсем не было, в том числе и холодного. Мутант! Авадим, заткнулись все. Я вышел из портала в каком-то разрушенном городе на свалке. На меня уставились бомжеватого вида пацаны разного возраста, лишь один из них выделялся, ему точно было не меньше 16 лет. Он ранен, но не мутант. Эй, скажи что-нибудь. Где я? Вот не мутант. Старший ухмыльнулся, посмотрел на остальных, затем на меня. "Ну, ты примерно где-то в жопе мира. И что с ним делать?" спросил пацан с подростковыми усиками. Старший подозвал к себе нескольких подростков, а остальным приказал меня окружить и не выпускать. Сбежать я бы не смог, а уж отбиться тем более. Мне оставалось только ждать, поэтому я включил наблюдательность на максимум. Почти у всех пацанов были старые пневматические ружья или пистолеты. Они уверенно держали их в руках и направляли на меня. Те, кому дальнобойного оружия не досталось, размахивали ножами и битами. Вот так компания меня окружила малолетние бандиты. Будь я прошлым собой, раскидал бы всех одной левой с завязанными глазами. Новая житила совсем ни на что не годится, тем более с таким количеством ранений. Осмотрелся кругом. За моей спиной всё так же горел портал, в нескольких сотнях метров от нас возвышались заброшенные многоэтажки. Под ногами валялись разбитые бетонные плиты, кирпичи, мусоры какие-то, оранжевые, слоёные сгустки, похожие на янтарь. Должно быть, именно их собирали пацаны до моего появления. Наконец они закончили перешёптываться, и старший сказал: Мы перевяжем твои раны, а потом ты пойдёшь с нами к главному. Он поможет тебе. Идёт? Да-да, пацан. Так я и поверил, что вы хотите мне бескорыстно помочь. Впрочем, раз у меня есть выбор, придётся принять помощь, а уже дальше будут действовать по обстоятельствам. Парукам. Цапля выкрикнул старший бинты, окажи помощь, блин. Один из подростков, помладше, подбежал ко мне, снял рюкзак и достал из него старую упаковку бинтов, новый шприц и потёртую пачку таблеток. Так, заговорил он. Я поставлю тебя обезбол, дам таблетку, она тоже обезбол, а потом обработаю раны и перевяжу. Ты у них вроде медика? Я всегда хотел быть хирургом. Пацан начал готовить укол. Кек да крыш, что это не я, ты неснотворная. Вот так. Он широко открыл рот и брызнул в него из иглы. Хм, интересный способ. Придётся тебе поверить. Именно придётся. Выбора у меня всё равно нет. В ответ он кивнул и обратился к старшему. "Череп, а ему вколоть антинорку?" "Нет, не надо. Антинорка это что-то новенькое. Неважно, выясню, что это позже". Я поглядывал за действиями молодого медика, но старался больше наблюдать за остальными. Часть пацанов вернулась к сбору светящихся сгустков. Понятно, что слоёные оранжевые штуковины будто выплёвывал портал. Впрочем, вопросов от этого меньше не стало. Ещё несколько пацанов рылись в мусоре и что-то старательно искали. Если им попадались сгустки, то они только откидывали их поближе к мешкам. Вскоре один из пацанов нашёл пробитый солдатский шлем, именно такие я видел среди трупов. Он поднёс к нему какой-то прибор, и тот начал щёлкать. Пацан довольно улыбнулся, открыл мешок и закинул в него шлем. Почему портал выплёвывает не всё, что есть по ту сторону? Почему наш шлем среагировал датчик? Может, он среагирует и на меня? И что тогда? Ладно, хватит. Очередь из вопросов мне никак не поможет. Ещё нужно проследить, чтобы этот начинающий хирург всё сделал качественно. К моему удивлению, пацан оказался умелым. Он правильно поставил укол, осторожно обработал раны. перевязал бинтами быстро и ловко, будто делал это каждый день. Руки у тебя из нужного места. Ага, он улыбнулся в ответ и ушёл. Сиди, отдыхай теперь, обратился ко мне череп. Мы соберём всё, что надо, и свалим. Я уселся на бетонную плиту и начал делать то, что мог лучше всего в данный момент наблюдать и слушать. Пацаны разговаривали о чём-то своём. Большинство собирались с густки и несли в мешки, другие выискивали вещи, на которые откликались датчики. Тут Штрусов в мусоре выкрикнул: "Ахринеть! Зырть, что нашёл?" Все, даже те, кто старательно не сводили с меня глаз, отулеквись. Казалось бы, вот он идеальный момент для побега, и я точно смогу убежать на пару десятков метров. А дальше-то что? Прятаться негде, ведь ближайшая высотка в паре минут бега отсюда. Про пневматическое оружие забывать тоже не стоит. Пацаны вряд ли отличались хорошей точностью, да и попадание скорее всего будет не смертельным, но против опостоять мне всё ещё нечего. Пока они рассматривали находку и громко её обсуждали, я разглядел в мусоре несколько маленьких оранжевых згустков. осторожно метнулся к ним, наклонился и закинул в карман. Непонятно для чего они нужны, но раз их собирают, значит, есть в них какая-то ценность. Может быть, и мне они пригодятся. Ты что-то нашёл? спросил один из подростков. Ничего ценного. Хм, ну ладно. Он отвернулся и продолжил собирать желудки. Всего я насчитал 7 пацанов. Всем лет 13-14, или череп на 2-3 года старше. У Цапли, того самого начинающего хирурга, в сравнении со остальными было совсем детское лицо, округлое, с маленьким носом и большими глазами. Остальные пацаны имели самые обычные прозвища: Кирпич, Тихий, Рыжий, Всех их объединяло дурацкое подражание тюремно-бандитскому жаргону и жутко неопрятный внешний вид. Позже череп забрался на груду бетонных кусков и произнёс: "Ну, вроде и всё собрали. Можем валить". После этих слов и на самых хмурых лицах появилась улыбка. Пацаны быстро собрались, закинули мешки на спины, и мы пошли в сторону развалин. Сбежать раньше, чем мы зайдём в разрушенный город, я уже и не думал, но сам побег всё ещё оставался одним из вариантов действий. С какой стороны на пацановни посмотри, доверия они не внушают. Рыжий, сказал старший, давай жрачку, пожрём на ходу, старьёвщик ждать не любит. Угу, поддакнул один из пацанов и почесал синяк под глазом. А этому-то зачем? У нас и так еды Не успел он договорить, как получил подзатыльник от черепа. Дебил, он наш друг, мы ему поможем, после чего обратился ко мне. Как тебя хоть зовут? Без понятия, как звали этого пацана, в кого я вселился. Пусть будет самое обычное имя. Меня зовут Макс. Макс? А я Череп. Ты не парься, рыжий тебе тоже жрачку даст. Просто он у нас дебильный какой-то. Еду мне действительно дали. На вкус дряни пахнет ужасно. Но я не в той ситуации, когда можно выбирать. И если я хочу выжить и залечить раны, мне нужно хорошо питаться. Это прописная истина. Скорее мы приблизились к заброшенным высоткам. их определённо разрушил не взрыв бомбы. Следов в горе нет, дыр от пуль тоже, да и окна выбиты далеко не все. Много участков, где оголилось и проржавело железо, почти всё заросло мхом и травой, местами выросли кусты и небольшие деревья. Вывод только один: город разрушался постепенно, и процесс Запустился я, наверное, пару лет назад, и даже не 20. Готов спорить, что началось всё с того самого портала, что парил в центре свалки. А где мы? спросил я. Чем больше информации удастся выудить, тем лучше. Ты правда не знаешь? удивился один из пацанов. Раньше это был город Стругацкого, сейчас свалка. Да так и называется. показывать удостоверение личности и спрашивать про голем я не рискнул. Будь у меня к пацанам доверие, ещё можно было бы это подумать. Как ты в Наруто вообще попал? спросил череп. Не помню. Как, как? хмурый пацан с густыми бровями харкнул. Скайвей, как всегда. Они же живых людей в норы заталкивают. Имя получается. Так, вторая зацепка. Нужно запомнить эту фамилию. Ну, наверное. И для чего? У них лаборатория, эксперименты свои сраные проводят, а мы потом от мутантовдохнем. Да кто такие эти мутанты? Вопрос я задать не успел. Череп посмотрел на пацана с густыми бровями таким взглядом, что тот замолк и отошёл от меня подальше. А что там в ныре? Череп не скрывал своего любопытства. Хм, холодно, небо чёрное, видно звёзды, над головой оранжевый туман. Вау! Макс, тебе охренеть, как повезло, что ты всё это видел и выбрался живым. Да? А почему же ты тогда сказал цапле не вкалывать мне антинорку? Да, везунчик. было бы глупо выдавать своё недоверие. Мы двигались в одном направлении по разрушенному городу. Из окон первых этажей то и дело, торчали молодые деревья, заросли и кусты. Не стесняясь нас, по улицам бегали стайки крыс. Потрескавшийся голый бетон, ржавая арматура, выбитые двери и брошенные машины всё это указывало, что люди покидали город в спешке. Справа что-то мелькнуло. Плешивая собака забежала в подъезд. Поймаем её, спросил Карацы Кирпич. Ты тупой? На староёвщик ждёт, ответил Череп. Виноват, он развёл руками в сторону Небессуть. Пацаны шли рассредоточенно. Судя по ихнах хмуриным выражениям лиц, город таил в себе множество опасностей. Сюда, негромко прокричал один из младших. Тут мужик дохлый. Надо бы скатьки внул череп, только быстро. В этот момент на меня почти перестали обращать его внимание. Я заметил, что сабля как-то слишком осторожно идёт в мою сторону. Он смотрел мне в глаза и неуверенно шакал. "Беги, в лесу помогут", тихо прошептал он, отвёл взгляд в сторону и прошёл дальше. Собственно, мои опасения подтвердились. Есть, раньше я всё ещё раздумывал над тем, стоит бежать или нет, то теперь решил окончательно. Непонятно только, с чего это вдруг молодой медик решил мне помочь. Впрочем, и на том спасибо, с меня должок. Пацаны обыскали труп мужчины, предварительно затушив костёр, возле которого он лежал. Консервы, ножик, колёса, укол и ещё какая-то хрень, сказал Кирпич и закинул всё в рюкзак. Ну всё, валим. Некоторые из пацанов начали перешёптываться. Так я и узнал, что мужчину убили мутанты. Хотя сперва взглянув на его разорванное тело, подумал, что это сделали волки или, может, медведь. Меня труп нисколько не удивил, зато пацаны начали заметно нервничать. Они очень боялись порождений норы. Не хотелось бы с ними встретиться в таком состоянии, несмотря на плотный перекус. Я всё ещё чувствовал себя ужасно. Чем больше пацаны нервничали и дёргались от тюбового шума, тем увереннее я становился, ведь с каждым кварталом, с каждой заросшей кустами улицей мне выпадали всё новые возможности для побега. Наконец мы зашли в квартал, где дорога совсем сузилась и оказалась завалена брошенными машинами, а кругом практически не было открытых пространств. лучшее место, чтобы избежать. Престыдовать долго они менее не станут, ведь стареющих ждать не будет. Ха! Лёгкая едва заметная улыбка совсем ушла с моего лица, когда я заметил, что через поискормана куртки выглядывает рукоятка настоящего пистолета. Это же серьёзное оружие, в отличие от пневматики одной пулей урыть хватит. чтобы отправить человека на тот свет, придётся действовать гораздо осторожнее. И вот вдруг идея. Мне нужно отлить. Чирик посмотрел на меня так, будто бы я только что создал для него новую нерешаемую проблему. Ну давай, только быстро, ждать мы тебя не будем. Переигрываешь, никуда вы без меня не уйдёте. Я зашёл за угол. Сейчас или никогда. Мест, куда можно рвануть, предостаточно. Главное держать себя в руках и не дать волю эмоциям. Если сорвусь с места в карьер, то топот услышат и мигом начнёт преследование. Нужно выбрать самый неочевидный путь и пойти по нему быстрым шагом. Лишь когда буду достаточно далеко, смогу позволить себе бежать. Я не пошёл в ближайший подъезд, не выбрал и почти ровную, лишь заросшую травой тропинку, сперва пролез через заросли кустов, а затем выбрал заваленный строительным мусором проулок. Придлетего и не подвернуть ногу не так-то и просто, но я справился и теперь уже бежал в полную силу, надеялся только на то, что они интуитивно выберут путь наименьшего сопротивления. А если и нет, то у меня уже есть какая-никакая фора. Я бежал по улицам, точно сошедшим из кадров постапокалиптического кино. Всюду валялся мусор, высотки давили сверху своим разрушенным видом. Казалось, что в любой момент основание одной из них не выдержит, и меня завалит обломками. На моём пути встречалось кое-что менее приятное: мёртвые дикие животные, чьи-то кости, а большим всего дохлые уличные псы. Мрачная атмосфера напрягала, но не пугала. Я старался бежать быстро, но не создавать лишнего шума. Наверняка те пацаны не самое опасное, что может поджидать нас на свалке. Квартал сменился, и я увидел городской пустырь, где можно наткнуться на канализационные люки и куда менее приятные вещи, выходить на открытое пространство самоубийства, но именно пустырь отделял меня от заветного леса. Если кто-то и поможет, то это будут те люди, про которых сказал цапля. В итоге решил не экономить время, а пройти к лесу по более безопасному пути. Кроме помощи от незнакомцев, мне в лесу искать нечего, как и в заброшенном городе. Моя единственная цель залечить раны и раздобыть всё необходимое для выживания. Только после этого можно будет выдвигаться в нормальный, не разрушенный город и что-то делать, да хотя бы выяснить, кто я такой. Сунул руку в карман и проверил, на месте ли удостоверение личности того военного. Моя первая зацепка. С каждым шагом лес становился всё ближе, но я не терял бдительности, с готовностью смотрел в открытые окна, держался подальше от углов зданий, ведь из-за них на меня мог выскочить кто угодно. Бежать уже не было сил, но я старался идти так быстро, как мог. Наконец, Увидел небольшую грязстную речечку. Она словно барьер отделяла лес от разрушенного города. Стой! В паре шагов от меня из разрушенного подъезда выбежал рыжий. Он направил мне в лицо пневматическое ружьё. Его злобный оскал ясно давал понять, что выстрелить пацан не побоится.